Глава третья. Однажды вечером, во время ужина, отец порадовал меня. Сказал, что возьмет с собой в город. Это для деревни было целое событие. Осенью в городе устраивалась ярмарка. На нее ездил мой отец. Покупал разные мелочи, которые не найдешь в деревне. Иголки, нитки, цветную ткань, из которой мама делала нам одежду, соль и прочие нужные в хозяйстве вещи. Также на ярмарке решили продать три бочонка соленой рыбы. Цены там были выше, чем давали приезжие торговцы. В город собирались как на боевую операцию. Отец проверял свое воинское снаряжение, чистил оружие. У меня доспехов не было, поэтому я подготовил свой короткий меч, который мне отдал отец. Перевесь с метательными ножами и арбалет. Причина, по которой так серьезно относились к поездке, крылась в диком зверье и в лесных разбойниках, которые иногда забирались в наши края. Мама приготовила нам еды на целую неделю, с запасом. До города нужно было ехать четыре дня. Он находился относительно недалеко, но почти весь путь пролегал через плохую лесную дорогу. Выехали из деревни ранним утром. С нами ехал деревенский кузнец по имени Стерф, точнее мы с ним. Лошадь с телегой принадлежала кузнецу. Загружена она была под завязку. Мы с трудом нашли себе место, чтобы сесть. Я сидел сзади, а отец разместился спереди, рядом с кузнецом. Выехать из нашей деревни мне довелось в первый раз. Я смотрел по сторонам, осматривая окрестности. Природа немного отличалась от земной, но большинство растений и птиц мне были знакомы. Смотреть особо было нечего. По обеим сторонам дороги стоял густой сосновый лес. Только изредка попадались небольшие лесные поляны. Двигались мы медленно. Я изредка слезал с телеги, чтобы размять ноги. Было непривычно сидеть подолгу на одном месте. Отец строго-настрого запретил уходить с дороги. Деревенские жители очень серьезно относились к лесному зверю. В этих местах часто пропадали люди. Три года назад лесные звери растерзали целый караван из соседней деревни. А в нем было 12 вооруженных мужиков. От них нашли только остатки окровавленной одежды. Егеря-барона, осмотрев место трагедии, сказали, что напало на караван стая гархов. Гархи – дикие звери, что-то вроде волков, только крупнее раза в два. Устраивать на них охоту в лесу было бессмысленно. Они очень быстрые и ловкие. К тому же стаи гархов не охотились в одном месте. За сутки они могли перемещаться на очень большие расстояния. Отец с кузнецом почти не разговаривали, только внимательно смотрели по сторонам. Я же, послужив рассказы о местном зверье, тоже не расслаблялся. Действительно, человек быстро ко всему привыкает. Не знаю, смогли бы люди в нашем мире ходить в лес, зная, что там много опасных хищников. Хотя в той же Сибири тоже есть глухие деревни, да и зверья разного хватает. Так что если нужда заставит, пойдешь. На обед остановились около небольшого ручья. Нужно было напоить и накормить лошадь. Сами тоже перекусили. На все у нас ушло не более часа. Видно было, что отец с кузнецом торопятся. До вечера нужно было доехать до соседней деревни, где можно было переночевать. Ближе к вечеру лошадь устала, поэтому мы слезли с телеги и шли пешком. Скорость немного увеличилась, но все равно до деревни добрались в сумерках. На ночлег остановились у друга моего отца. Они служили вместе у герцога в гвардии. Это был здоровый пожилой мужик со шрамом через всю щеку. По его походке сразу было видно, что этот человек долгое время служил. Взгляд у него был цепкий. Скупые движения с походкой выдавали в нем бывалого воина. Он обнял моего отца и поздоровался за руку с кузнецом. Отец поманил меня пальцем. «Знакомьтесь», — сказал он, смотря на своего друга. «Этот сорванец мой сын Стэн. А этот здоровяк, — отец хлопнул мужика по плечу, — мой друг и бывший сотник герцога Фальк. Лучший воин, которого я встречал». «Очень приятно познакомиться», — сказал я, протягивая руку. «Ишь ты, какой вежливый!» — с улыбкой сказал здоровяк, отвечая на рукопожатие. «Вежливость пока никого не убивала, в отличие от грубости», — улыбнулся я. «Это точно!» — громко расхохотался воин. «Проходите, гости дорогие, в дом. Светлые боги в дом!» «Погоди, я сына по вечерам учу, с какой стороны за меч нужно браться. Неохота живот набивать перед тренировкой», — сказал отец. «Больно уж мой сын шустер стал», — добавил он, улыбаясь. «Давай я посмотрю, чему ты своего сына научить смог» предложил Фальк. Да и сам я давно не разминался. Жирком начал зарастать. Я быстро сбегал к телеге за учебными мечами. Взял один меч себе, второй отдал Фальку. В его руке он выглядел как игрушка. Мы встали напротив друг друга. Мой оппонент махнул мечом, приглашая меня начать атаку. Был он в два раза крупнее меня, и мне приходилось рассчитывать только на свою скорость». Я сомневался, что при таких габаритах можно быстро двигаться. Мы скрестили мечи, тренировка началась. Я вертелся вокруг фалька, как уж на сковородке, но никак не мог нанести удар по противнику. Всюду меня встречал его меч. Неплохо, неплохо. Только движения не совсем точны, но скорость на отличном уровне. Подбадривал он меня. Видно было, что на его лбу выступила испарина. Я же пока мог работать с прежней скоростью. Конечно, и Фальк ни разу не пытался нанести по мне удар. Он только защищался. Так мы кружили по двору минут двадцать. И за все это время я смог задеть его мечом только четыре раза. Воин был очень хорош. Еще минут через пять Фальк без предупреждения пошел в атаку. Мне стало очень тяжко. Я с большим трудом отбивал его удары. Но, несмотря на все мои старания, «Воину удалось выбить меч из моих рук». «Очень хорош для своего возраста», — сказал он моему отцу. «Хороший воин получится, если не перестанет тренироваться». «Сам нарадоваться не могу», — с улыбкой ответил отец. «Попробуй с ним на ножах подраться. У тебя вроде неплохо выходило, насколько я помню». «Можно и на ножах», — ответил Фальк. «Я принес с телеги учебные ножи. Мы опять встали друг напротив друга». На этот раз уже я поманил Фалька ножом. Он хмыкнул и, резко сократив расстояние, попытался нанести мне удар. Я тоже шагнул к нему навстречу и, пропустив его руку над головой, приставил нож к его кадыку. Глаза у Фалька удивленно расширились. «Давай еще раз попробуем», — предложил он. «Можно и еще раз», — с улыбкой ответил я, крутанув нож в руке. Фальк осторожно начал перемещаться вокруг меня. Ожидая удобный момент для атаки, я же не спускал с него глаз. Немного покружив вокруг меня, он резко сократил расстояние и попытался ударить меня ножом. Но я тоже не стоял на месте и успел отскочить. Он последовал за мной, чтобы через 10 секунд почувствовать, что мой нож упирается в район его печени. Фальк еще три раза пытался взять реванш, но проиграл все поединки. Мой отец с кузнецом беззлобно подначивали воина. Вскоре Фальк совсем выдохся. По его лицу струился пот. Но, к моему удивлению, выглядел он очень довольным. «Я не могу припомнить, кто смог бы биться на ножах с твоим сыном на равных», сказал он моему отцу. «В ножевом бою он очень силен. Даже удивительно для такого возраста. Кто его учил?» «Сам учился», ответил отец. Нет у нас таких мастеров. Я сам диву даюсь с его умений. Наверное, боги дали ему такой талант. Может быть, может быть, задумчиво промолвил Фальк. Ладно, пойдемте в дом. Там мои бабоньки, наверное, уже и стол накрыли. Пока у нас проходила тренировка, кузнец успел распрячь лошадь и дать ей овса с водой. Так что больше нас во дворе ничего не задерживало. Мы вошли в дом следом за хозяином. Нас встречала миловидная женщина и девушка примерно моего возраста. Меня познакомили и с ними. Девушку звали Стелла, а женщину – Хельга. Кузнец в этом доме был не первый раз. Видно было, что хозяева его хорошо знают. Я же из-за своего возраста никогда не покидал деревню, поэтому никого не знал. После того, как все поужинали, взрослые стали пить пиво. Стелла позвала меня в другую комнату, и начала расспрашивать о жизни в нашей деревне. Видно было, что она, как и я, не отлучалась никуда из дома, и вся ее жизнь проходила в замкнутой общении. Я ей рассказал про несчастный случай, который произошел со мной несколько месяцев назад. Также упомянул про полную потерю памяти. Она слушала меня, широко распахнув глаза. Постепенно глаза мои начали слепаться, и я начал зевать. Стелла, увидев это, показала место, где мне постелили постель, и я завалился спать. Уже засыпая, я почувствовал, как кто-то укрыл меня одеялом. С утра мы снова двинулись в путь. Теперь до самого города не будет ни одной деревни, поэтому и спать придется в лесу. Оставшиеся две ночевки были самые опасные. Большинство хищников, которые водились в местных лесах, выходили на охоту ночью. Перед самым отъездом Фальк сообщил нам, что недалеко от деревни охотники видели следы медведя. На этой планете медведи были крупнее земных и гораздо агрессивнее, поэтому всю дорогу мы были напряжены. Мне отец велел взвести арбалет и держать его под рукой, но, несмотря на все опасения, до самого вечера ничего не случилось. Дорога была скучна и однообразна. На ночлег мы остановились на большой лесной поляне. На ней было множество следов от костров. Мы с отцом взяли арбалет и топор и пошли заготавливать дрова на ночь. Спать решили по очереди, чтобы была возможность в случае опасности поднять тревогу. Да и костер нужно было поддерживать. Поужинав, отец с кузнецом легли спать под телегу. Я же, взяв арбалет, сел у костра. За пройденный день все мое беспокойство ушло. До самой темноты лес был тих и безмятежен. Казалось, что вся природа готовится ко сну. Только из-под телеги доносился богатырский храп двух луженых глоток. Постепенно и храп утих. Стояла мертвая тишина. Казалось, что дневные создания уже легли спать, а ночные еще не проснулись. Тишину нарушало только потрескивание костра. Я сидел и размышлял о своей жизни. Устраивала ли она меня? Безусловно. Я в молодом здоровом теле. У меня есть любящая семья. Для меня было удивительно, что я к ним отношусь, как к своим родным. За короткий срок мне удалось привязаться к этим людям. Может, это говорило во мне остаточная память паренька? Но я понимал, что надолго не смогу задерживаться в этой деревне. Хотелось посмотреть этот мир. Неизвестность меня не пугала. Было бы глупо просидеть всю жизнь в деревне, получив вторую жизнь. Хотя об уходе было рано говорить. Нужно для начала немного подрасти. Молодого паренька могли поймать рабовладельцы и продать. Существовала такая практика. Да и куда мне идти? Я пока что ничего об этом мире не знаю. Хочется семью из нищеты выдернуть. Да только как? Нужно стать либо купцом, либо благородным человеком. В торговле я разбираюсь, как свинья в апельсинах. Можно попробовать заработать себе дворянство на войне. Империя постоянно с кем-то воюет. Да только крайне опасное это занятие. Мне ли не знать? Даже если стану благородным человеком, то это не значит, что заживу богато. Как говорил отец, дворян тут, как блох на собаке. Иногда и благородные люди разбоем промышляют. За такими размышлениями я не заметил, как наступила глубокая ночь. Лес начал оживать. Где-то вдалеке слышались крики птиц и животных. Это был обычный шум ночного леса. Чтобы не уснуть, я иногда вставал и бродил по поляне, впрочем, не отдаляясь от костра и не выпуская заряженный арбалет из рук. Единственное, что меня напрягло за всю ночь, это когда какой-то зверь прошел недалеко от нашей поляны. Было хорошо слышно шум ломающихся ветвей под копытами или лапами. Но похоже, что он просто обходил огонь, который увидел. Когда на горизонте показалась полоска рассвета, я достал из телеги котелок, налил в него воды и подвесил над костром. В нашей семье каждое утро пили отвар из трав. Пучок мама нам дала с собой. Пока вода закипала, начала светать. Я разложил продукты на трепицу и разбудил отца и Стерфа. Отец, увидев, что уже наступает рассвет, удивился: "Ты что, сынок?" «Всю ночь не спал?» – спросил он меня. «Я же весь день ничего не делал, поэтому и спать неохота. Не устал?» – ответил я ему. «Молодец! А меня вот смотрело крепко. Видно, стар стал». Нарочито закряхтев, он поднялся. Кузнец пошел кормить и поить лошадь. После все тоже поели и, затушив костер, двинулись в путь. Я пристроился на своем месте. Дорога была все так же скучна и однообразна. Отец с кузнецом о чем-то тихо переговаривались. Глаза потихоньку начали слепаться, и я, поклевав носом, уснул. Проспал почти весь день. Проснулся только при остановке на обед. Следующая ночевка также прошла без происшествий. Отец с кузнецом были довольны. Ближе к обеду мы должны были добраться до города. Когда мы продолжили путь, я снова уснул. Поспать мне удалось недолго. Разбудил меня грубый окрик. «Стоять! Куда едем, деревенщина?» – спросил незнакомый голос. «В город. Куда тут еще можно ехать?» – ответил мой отец. «Нужно оплатить дорогу. Славные баронские воины нуждаются в вашей помощи. С каких пор барон собирает плату так далеко от города?» – спросил кузнец. «Не твое собачье дело!» – зло ответили ему. «Дальше идете пешком. Телегу и лошадь мы забираем, как плату за проезд». Я наложил болт на арбалет и слез с телеги, чтобы увидеть, кто нас остановил. Метров в десяти перед телегой стояло семь вооруженных человек. Один постарше стоял немного впереди. Видно, в этой шайке он был главный. Остальные были молодыми рослыми парнями лет по двадцать. Все бандиты были вооружены и одеты в одинаковые доспехи. К счастью, у них не было ни луков, ни арбалетов. Отец с кузнецом уже стояли, обнажив мечи. Стало понятно, что сейчас нас будут грабить. Очень повезет, если оставят в живых. Увидев меня с арбалетом, главарь этой шайки крикнул. «Ты, щенок, положи арбалет на землю, а то поранишься!» Вся остальная шайка глумливо захохотала. Я прицелился в главаря и нажал на спуск. Болт угодил ему в живот. Расстояние было небольшое поэтому доспехи не помогли. Разбойник упал, засучив ногами по земле. Смех банды разом оборвался. Они замерли. Потом с громкими воплями кинулись на нас. На отца и кузнеца навалились четверо. Ко мне бежало еще двое. Я подождал, когда они сократили расстояние и метнул ножи. Мне повезло. Одному нож попал в глаз, убив того наповал, а второму в горло. Он тоже был не жилец. В то же время отец с кузнецом, прижавшись к телеге, отмахивались от наседающих на них бандитов. Отбивались довольно успешно. Видно, у бандитов не было богатого боевого опыта. Я не стал лезть в бой на мечах и, подождав удобного момента, метнул оставшиеся ножи. Еще два бандита упали на землю, орошая траву своей кровью. Последних бандитов отец с кузнецом закололи очень быстро. Я пошел и собрал свои ножи, вытерев их от крови. Руки немного дрожали. Отвык я от таких приключений. Подняв голову, я увидел, что отец с кузнецом смотрит на мои действия. «Если бы ты не рос на моих глазах, я бы подумал, что ты воевал с рождения», с удивлением сказал кузнец. «Убил пять человек и даже не переживаешь. Меня, когда я забрал первую жизнь, мутило целый день, а тут сразу пятерых». И хоть бы хны. Что-то разбойнички слишком хорошо вооружены. Да и доспехи на них одинаковые. Сказал я, чтобы сменить тему разговора. Это не разбойники, угрюмо сказал отец. Это воины барона. На щитах его герб. Это он их грабить посылает, спросил я. Быть такого не может, ответил отец. Барон человек долга и чести. Не мог он так низко пасть. Что делать будем, спросил кузнец как бы нам самим головы не сняли за этих бандитов. «Распрягай лошадь!» – скомандовал отец. «Поскачу в город, расскажу про нападение. Что-то тут нечисто. Город недалеко, должен до захода солнца вернуться. Вы соберите трофеи и снимите доспехи. Трофеи – дело святое!» Мы занялись делом. Отец галопом поскакал в город. Я зарядил арбалет и стал помогать кузнецу стягивать доспехи. Было неприятно. В своей прошлой жизни я забирал только оружие, если была в этом нужда. Тут же разбойников раздели полностью. Даже нательное белье сняли. Я впервые увидел магический амулет. Он висел на шее главаря этой банды. На первый взгляд это было обыкновенное украшение. Но кузнец сказал, что за такую штуку в городе могут заплатить до 20 золотых. Это был амулет, защищающий от магии. Из рассказов отца я знал, что почти все имперские солдаты имеют такие. Сдернув амулет с шеи бандита, я начал снимать с него доспех. Дело было трудное. Больно мало у меня пока было сил. Хорошо, что кузнец, когда обобрал своих клиентов, поспешил ко мне на помощь. Управившись с таким неприятным делом, мы стали ожидать приезда отца. После бессонной ночи у меня начали слепаться глаза. Кузнец, увидев это, Положил мне шкуру на траву и велел ложиться спать. Несмотря на трупы, которые лежали неподалеку, я быстро уснул. Проснулся я от топота множества конских копыт. К нам приближался отряд, в котором было около двадцати всадников. Я немного напрягся и взвел арбалет. Конечно же, было понятно, что всадники нас при желании порубят в капусту и даже не вспотеют. Когда они приблизились, я увидел среди них своего отца. Это меня немного успокоило, но арбалет из рук я не выпускал. Кузнец тоже подобрался, не зная, чего ожидать от этого отряда. Возглавлявший отряд воин спрыгнул с коня и подошел к трупам. «Недалеко убежали!» – процедил он сквозь зубы. «Грузите их на коней!» – скомандовал он своим воинам. «И шевелитесь! Я не собираюсь ночевать в этом проклятом лесу! Может, только головы возьмем?» – предложил один из воинов. «Нет!» Барон приказал забрать тела. Их доспехи и оружие мы тоже забираем. Доспехи и оружие — это наши трофеи, — резко ответил мой отец. Не наглей, сотник, ты законы знаешь. При этих словах воины одобрительно загудели. Командир отряда, сверкнув глазами, молча сплюнул и сел на коня. Его воины скоро загрузили мертвые тела на лошадей, и отряд рысью двинулся в обратную сторону. Кузнец стал запрягать лошадь в телегу. Он торопился, неохота было снова ночевать в лесу. Я тоже не горел желанием провести очередную бессонную ночь. Когда мы тронулись в путь, отец рассказал, кто на нас напал. Это действительно были бывшие воины барона, из последнего пополнения. Оказались они в этом лесу из-за трактирной драки. Получив свое первое жалование, пошли отмечать это дело в трактире. Напились они основательно, и один из них решил пригласить на танец девушку которая сидела за соседним столом. Причем этого болвана не смутило то, что сидит девушка не одна. Ее спутник в весьма грубой форме попросил оставить их в покое. В результате между ними началась драка. Любитель танцев очень быстро был повержен. Это не понравилось его собутыльникам, и они пришли ему на помощь. Естественно, толпой они восстановили справедливость, избив обидчика своего друга. Драки в трактире происходили довольно часто, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Да вот беда, этот молодой человек оказался дворянином, причем дальним родственником барона, о чем и просветил бравых воинов трактирщик, когда прекратилась драка. Наказание за нападение простолюдина на дворянина в империи было жестокое. Теперь их ждали или плаха, или рабство, или имперские рудники. Естественно, бравых воинов это не устраивало, поэтому пока за ними не пришли суровые стражники, они подались в бега, куда глаза глядят, причем без лошадей и припасов. Глаза глядели в нашу сторону. Похоже, за наш счет они решили пополнить свои припасы. Да только мы были не согласны с таким раскладом и сами не ожидая казнили подлых нарушителей закона и осквернителей дворянской чести. Теперь барон ждал нас к себе в гости. Меня это немного напрягало. Я не знал, что ожидать от местного хозяина земель. Отец же успокоил, сказав, что к нам никаких претензий быть не может. Мы защищали свою жизнь и имущество. Да и эти семеро воинов на момент нашего столкновения уже считались преступниками. Так что, возможно, нам обломится какая-нибудь награда от баронских щедрот. Спустя пару часов лесная дорога вывела нас на более широкую дорогу. На ней могло разъехаться сразу пару телег. Лес отступил немного в сторону. До него было около 50 метров. Вся дорога была отсыпана мелким гравием и хорошо раскатана. Телега увеличила скорость. Отец сказал мне, что это имперский тракт. Он пересекал всю империю, соединяя с собой все крупнейшие города. Нам стали попадаться навстречу одинокие телеги и караваны. Часто мимо проезжали вооруженные солдаты. Когда они встречались нам, мы съезжали на обочину, от греха подальше. Два раза попадались деревеньки, похожие на нашу, только немного больше. Впервые после попадания в этот мир я увидел рабов. Страшное зрелище. Отношение к ним было хуже, чем к скотине. Они под охраной шли к нам навстречу худые изможденные лица из одежды у мужчин были только набедренные повязки а у женщин халаты шли они связанные друг с другом цепью на ногах были каменные браслеты чтобы убежать не смогли упавших рабов охрана била плетьми оставляя на телах кровоточащие раны Было видно что кормили этих людей редко что-то подобное я видел в африке также выглядели чернокожие которые постоянно недоедали Не понимаю, зачем морить людей голодом, ведь крепкие и здоровые могут больше принести денег своему хозяину. Хотя у многих мужчин имеется на плече клеймо, говорящее, что это преступники. Возможно, что эти люди-головорезы, которые заслужили такую участь. Отец рассказывал, что только за самые жестокие преступления людей отправляют в рабство и ставят подобное клеймо на плечо. За небольшие преступления в рабстве находятся недолго, а позже выходят на свободу с чистой совестью. На территории империи в рабство могли попасть преступники, должники или военнопленные соседних государств. Империя часто воевала со своими соседями. Оттуда частенько и пригоняли рабов. Иногда торговцы соседних государств могли похитить человека, а уже у себя на родине продать в рабство. Так что путешествовать в одиночку было опасно. Когда воевала друг с другом имперская знать, то людей не имели права делать рабами. Их просто угоняли на свои земли, и в течение пяти лет они должны были работать на землевладельцы, платя налоги, как простые крестьяне. Само собой, за это время люди приживались на новом месте, и возвращаться к себе на родину не имело смысла. Да и налоги были как для обычных людей. Никто не притеснял угнанных на своей земли землепашцев, да и дома никто специально не жег, даже если и угоняли из них людей. Совсем иначе дела обстояли при войне с другими государствами. В этом случае никто не жалел крестьян. Все, кто попал в плен, кого не могли выкупить родственники или друзья, становились пожизненными рабами. С другой стороны, и имперская армия с удовольствием угоняла в рабство людей из соседних держав. Каждый землевладелец на своей земле устанавливал свой налог. Как правило, они были небольшие, потому что крестьяне могли всей деревне уйти к другим землевладельцам. Поэтому душить крестьян налогами было глупой затеей. Мой отец с продажи леса отдавал барону десятую часть прибыли. Меньше, чем в демократической России. Конечно, норму выработки устанавливал сам барон. Да и за неуплату могли отдать в долговое рабство. Но в нашей деревне за долги еще никого не продавали в рабство. Были лесорубы, которые не могли полностью выплатить всю сумму. Их долг просто переносили на следующий год. Или соседи помогали погасить долги. В нашей семье была припасена сумма на такой случай. Работа в лесу очень опасна. Поэтому отец позаботился о том, чтобы мы могли отдать налог в случае каких-нибудь неприятностей. Зато если смог заготовить и продать больше леса, то разницу оставлял себе. Получалось, что каждый год от лесорубов приходила в баронскую казну одна и та же сумма. За деньгами один раз в год приезжал человек барона с охраной. Спустя пару часов езды по тракту мы, наконец, добрались до цели нашего путешествия.